Среди буйства рептилий продолжали цепляться за жизнь немногочисленные, крайне немногочисленные терапсиды, которые не относились к дицинодонтам. В раннем триасе нишу мелких и средних хищников заняли цинодонты размером с собаку, например, синогнат и тринаксодон. Годы шли, их потомки становились все меньше и меньше, одновременно становясь все свирепее и свирепее. Так, скользя почти незамеченными в самых глухих уголках ночными часами, они превратились в млекопитающих, но их время пока не пришло. В позднем Триасе среди ахазавров с наиболее выраженной двуногостью среди Рауизухий Ринхозавров и прочих крокодилоподобных животных, появились динозавры. Динозавры и птерозавры, птицеподобные архозавры, противопоставляемые линии, ведущие крокодилам, уходят корнями в триасовую группу, характерными представителями которой были афанозавры, Например, телеократр — длинное приземистое четвероногое существо, в целом похожая на крокодила, но с длинной шеей и небольшой головой. Глядя на подобных телеократору созданий, сложно представить, что их потомкам уготована чудесная и важная судьба, тогда как почти все их соплеменники канут в лету. Но намек на это крылся в костях. Скорость роста афанозавров была чуть выше, чем у других архозавров, а сами они были чуть более быстрыми и чуть более чуткими. Еще ближе к динозаврам были селезавры, более стройные и изящные. Они могли похвастаться длинными шеями и хвостами, но передвигались они по-прежнему в основном на четырех ногах. Афанозавры и селезавры вымерли к концу триаса. Их ближайшие родственники, динозавры, перешли к двуногой походке как основному способу передвижения, а не случайным эпизодом и перестроили соответствующим образом всю свою анатомию и унаследовали Землю. История динозавров началась без лишнего шума в теплых влажных областях в сердце Гондваны, вдали как от сокрушаемых штормами побережья Тетиса так и от инопланетного жара близлежащих пустынь. И хотя динозавры уже начали разделяться на хищных теропод и травоядных завропод, хорошо известных по их последующей истории, но в триасовой феерии гейцинодонтов, ринхозавров, рауизухий, этозавров, фитозавров и гигантских амфибий динозавры остались на вторых ролях. По мере угасания крупных растительноядных, диценодонтов и ринхозавров, растительноядные динозавры начали занимать свои места. Одновременно с этим они двинулись на север, достигнув в конце концов экваториальных пустынь, куда раньше Путин был заказан, но даже тогда они все еще оставались мелкими игроками в великой драме крокодилоподобных архозавров. Тераподы, подобные Целлофизу и Эораптору, были пока что мелкими юркими хищниками, охотившимися на что придется, и ничем не напоминали монстров юры и мела. На суше балом по-прежнему правили рауизухи, в реках и озерах гигантские амфибии, в морях множество разных пресмыкающихся. Завроподы и их родня, как Платиозавр были, конечно, велики, но до таких исполинов, как брахиозавр или диплодок, им предстоял еще долгий путь. До конца Триаса не было никаких явных признаков того, что именно динозаврам, а не какой-то другой группе рептилий, будет сопутствовать такой оглушительный успех. Пока же они занимали скромные и средние места, Триасовом оркестре и еще 30 миллионов лет оставались в тени других солистов. Земные глубины тем временем по-прежнему пребывали в движении. Сотни миллионов лет собиравшиеся из фрагментов Родинии суперконтинент Пангея в свою очередь готовился расколоться на части. Распад начался в слабом месте. Пошву шву континентальной коры, где похожие драмы уже гремели в далеком прошлом. Задолго до Пангеи, 480 миллионов лет назад, в Ордовике две листосферные плиты, столкнувшись, отправили в небытие Древний океан, воздвигнув на его месте апалачи, протянувшиеся вдоль восточного побережья Северной Америки. Спустя многие миллионы лет Триасе, Кара вновь начала рваться почти по той же линии, создавая то, что вскоре обернется новым океаном — Атлантическим. Огромная рифтовая долина, растущая брешь в земле, протянулась от Каролины на юге до залива Фанди на севере. По мере роста бреши в нее с обеих сторон сползали осадочные породы — образуя постоянно меняющийся рисунок озер и рек полной жизни, но каймленные вулканами с обеих сторон. И вот настал миг, когда кора истончилась настолько, что уже не могла сдерживать рыкающее в глубине чудовище. Волна магмы вырвалась на поверхность 201 миллион лет назад, заливая базальтом восток Северной Америки и пока еще близкий запад Северной Африки, и выбрасывая в воздух углекислоту, дым, пепел и уже привычный коктейль ядовитых газов. Температура на планете, и так высокая, подскочила до значения еще более враждебных жизней, как будто Земля, страдая от своей прошлой неудачи 50 миллионов лет назад, предприняла еще одну попытку избавиться от жизни. Кризис продолжался 600 тысяч лет. В конце концов море залило рифт, давший начало Атлантике. Но это море уже не увидело многих животных, которые могли бы рассекать его воды. Катастрофа забрала талатозавров, пахиплеврозавров. натазавров, гупезухит и плакодонтов. Остались ихтиозавры и боковая ветвь натазавров, плезиозавры, сухопутные дицинодонты и проколофоны, Рауизухи и ринхозавры, селезавры, странные шаровиптерикс, танистрофеюс и дрепонозавры. Вымирание смело их всех. Великий Трясовый цирк сгинул, оставив лишь кучку оборванцев. От всего обширного древа крокодилоподобных животных осталась лишь веточка, породившая современных нам крокодилов. Выжили, пусть и далеко не все, гигантские амфибии, как и некоторые птерозавры и очень немногие млекопитающие наряду с цинодонтами, своими родственниками, принадлежащими к терапсидам, недавно возникшие клювоголовые, черепахи, лягушки, ящерицы и динозавры. Почему динозавры выжили, а множество очень похожих на них крокодилоподобных созданий нет? До сих пор загадка. В конце концов, это может быть просто везение. Вытянул же счастливый билет в конце перми-листрозавр. Но теперь плодиться и эволюционировать, заселяя открывшийся дивный новый мир, предстояло именно им — динозаврам. Глава седьмая. Динозавры в полете. Динозавры всегда были созданы для полета. Началом стала их приверженность двуногости, которая всегда была сильнее, чем у любых, из их крокодилоподобных родственников. У большинства животных, передвигающихся на четырех ногах, центр тяжести расположен в районе груди. Чтобы встать на задние лапы, таким животным приходится тратить много сил и долго стоять в вертикальном положении им тяжело. У динозавров же центр тяжести был смещен назад, к тазовой области. Относительно короткое спереди от бедр, сзади тело уравновешивалось длинным жестким хвостом, поэтому динозавры могли без усилий стоять на задних лапах. В отличие от других амниот с кринастыми мощными конечностями, задние ноги динозавров могли быть длинными и тонкими. Ноги, утончающиеся к концам, легче передвигать. чем легче передвигать конечности, тем быстрее можно бегать. Передние конечности, больше не задействованные в передвижении, уменьшились, а кисти освободились для других дел – захвата кусков добычи или лазания по деревьям. Похожий на длинный рычаг, балансирующий на длинных задних лапах, динозавры обзавелись системой координации – которая постоянно отслеживала положение тела в пространстве. Их мозг и вся нервная система были отточены лучше, чем у любого другого существовавшего до тех пор животного. Благодаря всему этому динозавры могли не только стоять, но и бегать, расхаживать, вертеться и крутиться с самоконтролем и грацией, подобных которым Земля еще не видела. И это оказалось формулой успеха. Динозавры прошлись правым катком по остальным формам жизни. К концу Триаса они стали столь разнообразны, что заняли все наземные экологические ниши, подобно терапсидам в Перми, но сделали это с непревзойденной элегантностью. Хищные динозавры всех размеров охотились на растительноядных динозавров. Растительноядные же для защиты или вырастали до размеров грузовика, или обрастали броней толщиной с танковую. Завроподы вернулись в четвероногости и стали самыми большими наземными животными за всю историю. Некоторые из них достигали 50 метров в длину и весили более 70 тонн, как аргентинозавр. Но даже гигантам не удалось полностью избежать угрозы быть съеденными. На них охотились гигантские хищники, сухопутные акулы, кархародонтозавры и гигантозавры. Апофеозом на закате эры динозавров стал тиранозавр. В этом создании потенциал уникального строения динозавров был использован полностью. Задние конечности пятитонного монстра представляли собой пару колон мышц и связок. в которых скорость и грация предшественников были принесены в жертву невероятной мощи и почти непреодолимой силе. Уравновешенное длинным хвостом тело было относительно коротким, передние конечности уменьшились до крохотных придатков, основная масса сконцентрировалась в шейных мышцах и длинных челюстях. Челюсти были полны зубов, размерами и формой напоминавших бананы. если бы бананы могли быть прочнее стали. Эти зубы могли крушить кости и пробивать броню медлительных, но хорошо защищенных растительноядных размером с автобус, таких как анкилозавр или многорогий трицератопс. Тираннозавр и его родня отрывали от добычи кровавые ломти и заглатывали их целиком, с костями, броней и всем остальным. Но с не меньшим успехом динозавры могли быть и маленькими, некоторые могли бы станцевать у вас на ладони. Например, микрораптор был размером с ворону и весил не больше килограмма, а своеобразный И, похожий на летучую мышь, и такой же крохотный, как его название, весил вдвое меньше. Терапсиды были размером от мелкого терьера до слона, Но динозавры превзошли их со всех сторон. Как же им удалось стать такими громадными и такими крошечными? Все началось со способа дыхания. Еще в глубокой древности среди амниот произошел раскол. Млекопитающие, последние выжившие терапсиды, дотриасовые реликты, смело прятавшиеся в тени динозавров, дышали просто вдыхая и выдыхая. Если взглянуть беспристрастно, это довольно неэффективный способ снабжать тело кислородом и избавлять от углекислоты. Приходится расточительно расходовать энергию на прокачку свежего воздуха через рот и нос и далее по дыхательным путям в легкие, где кислород всасывается в кровеносные сосуды, окружающие легкие. И те же кровеносные сосуды должны сбросить избыток углекислоты в тот же самый просвет легких, откуда воздух надо выкачать наружу по тому же длинному пути. Поэтому очень сложно избавиться сразу от всего несвежего воздуха в легких, равно как заполнить каждый уголок легкого свежим воздухом за один вдох. Другие амниоты, динозавры, ящерицы и прочие – тоже вдыхает и выдыхает воздух через те же отверстия. Но последовательность событий между вдохом и выдохом у них совсем другая. Эти животные развили одностороннюю систему работы с воздухом, благодаря которой дыхание стало гораздо более эффективным. Воздух после вдоха попадал в легкие, но не выходил обратно сразу же. Вместо этого через односторонние клапаны он направлялся в обширную систему воздушных мешков. Подобная картина наблюдается у некоторых современных ящериц, но максимально использовали систему воздушных мешков динозавры. У них воздушные мешки, фактически расширение легких, окружали внутренние органы и даже заходили внутрь костей. Динозавры были воздушными животными. Такая система работы с воздухом была столь же элегантна, сколь необходима. Имея развитую нервную систему и ведя активный образ жизни, динозавры вырабатывали и расходовали большое количество энергии, которое существенно нагревало их тела. При такой активности необходимо доставлять кислород к нуждающимся в нем тканям настолько эффективно, насколько это только возможно. Двигательная активность приводило к выработке значительного количества избыточного тепла. Воздушные мешки хорошо поглощали и рассеивали его. В этом кроется секрет громадных размеров, которых достигали динозавры. У этих животных было воздушное охлаждение. Если тело растет в размерах при сохранении формы, то его объем увеличивается гораздо быстрее площади его поверхности. Иными словами, чем больше размера тела, тем больше соотношение между объемом внутренних и поверхностных тканей. В результате может возникнуть проблема снабжения тела пищей, водой и кислородом, как и проблема удаления отходов и тепла, вырабатываемого в результате жизнедеятельности. ведь площадь поверхности, через которую происходит обмен, по отношению к объему обслуживаемых тканей неуклонно уменьшается. Большинство созданий имеют микроскопический размер, так что для них такой проблемы не существует, но стоит вырасти больше типографской точки, и она встанет в полный рост. Решением является, во-первых, развитие специализированных транспортных систем, таких как сосудистые, легкие, системой бронхов и альвеол. А во-вторых, изменение формы и создания увеличенных или запутанных конструкций в качестве радиаторов, от прусов пеликозавров и ушей-слонов до сложных лабиринтов в легких, которые, помимо газообмена, выполняют и другую важную роль. активно рассеивая тепло. Млекопитающие, оказавшись в мире без динозавров и получив возможность не ограничиваться размерами барсука, решили эту проблему за счет избавления от волос по мере увеличения размеров тела и потоотделения. Капельки влаги, испаряясь на поверхности тела, забирают необходимое для этого тепло от подкожной сети сосудов, создавая эффект охлаждение. Выдыхаемый из легких воздух тоже уносит с собой тепло, поэтому некоторые, особенно мохнатые млекопитающие, тяжело дышат, открыв пасть и высунув длинный влажный язык, чтобы охладиться. Самым большим наземным млекопитающим был парацератерий, высокий безрогий носорог с вытянутым телом, живший около 30 миллионов лет. Спустя многие миллионы лет после исчезновения динозавров. Его рост был около 4 метров в холке, а вес до 20 тонн. Но крупнейшие динозавры были намного-намного больше. У гигантских завропод, таких как один из крупнейших когда-либо существовавших наземных животных, 70-тонный 30-метровый аргентинозавр, площадь поверхности была ничтожна в сравнении с объемом тела. И даже изменение формы тела, удлинение шеи и хвоста было совершенно недостаточно, чтобы справиться с избытком тепла, производимым его громадными внутренностями. Завроподы были очень большими, но есть эмпирическое правило. У больших животных метаболизм менее интенсивный, чем у мелких, поэтому они не такие горячие. Чтобы согреться на Солнце, такому динозавру нужно было очень много времени. Но и остывать ему тоже приходилось очень долго, поэтому очень большой динозавр, однажды разогревшись, дальше мог поддерживать такую температуру просто благодаря своим размерам. Впрочем, достижение динозавров все равно спасало их, позволяя вырастать такими огромными. Так как от их легких, самих по себе объемных, расходилась по всему телу система воздушных мешков. Эти животные были не такими массивными, как казались при своих размерах. Воздушные мешки в костях облегчали и скелет. Скелет динозавров это подлинный шедевр биологической инженерии. Кости облегчены до набора полых несущих стоек при абсолютном минимуме ненесущих частей. Но фокус в том, что роль системы воздушных мешков не ограничивалась отведением тепла из легких. Они забирали тепло непосредственно от внутренних органов, так что отпадала необходимость сначала переносить его стоком крови в легкие, теряя по пути часть и усложняя тем самым задачу. Наиболее выгодно это было для печени, органа, вырабатывающего очень много тепла, который у крупного динозавра достигал размеров автомобиля. Воздушное охлаждение внутренности динозавров было более эффективным, чем жидкостная альтернатива млекопитающих. Благодаря этому динозавры смогли достичь гораздо больших размеров, чем млекопитающие, не сварившись при этом заживо. Так что аргентинозавр в гораздо меньшей степени был громоздким бегемотом, чем легко легкоступающей четверногой нелетающей птицей. Ведь именно птицы, наследники динозавров, обладают таким же облегченным скелетом и особым строением тела, таким же быстрым обменом веществ и такой же системой воздушного охлаждения. И все эти приспособления чрезвычайно полезны для полета, занятия, требующего легкой прочной рамы. Полет ассоциируется еще и с перьями. Покрывающее тело оперения было отличительной чертой динозавров почти с самого начала их истории. Поначалу перья были больше похожи на волосы, как и у птерозавров, первой группы позвоночных, освоивших полет в далеком Триасе и близких родственников динозавров. Даже без необходимости летать, Перья обеспечивают достаточную теплоизоляцию маленькому животному, вырабатывающему много тепла. Проблема, стоявшая перед мелкими активными динозаврами, была противоположна заботившей гигантов. Мелким требовалось предотвратить рассеивание добытого дорогой ценой тепла в окружающую среду. Простые перья быстро эволюционировали. У них появились опахала, бородки, и окраска. Для таких умных и активных животных, как динозавры, была характерна сложная социальная жизнь, которой демонстрации играла важную роль. Еще одним ключом к успеху динозавров стало откладывание яиц. Несмотря на то, что позвоночные, в общем, всегда откладывали яйца, что и позволило первым амниотам завоевать сушу, Многие вернулись к древнему, унаследованному еще от первых челюстнородных способу размножения – живорождению. Это лишь вопрос поиска такой стратегии защиты потомства, которая не окажется слишком обременительной для родителя. Млекопитающие тоже начинали с откладывания яиц. Затем почти все они перешли к живорождению, но заплатили за это огромную цену. Живорождение – крайне энергозатратная стратегия, что накладывает ограничения на предельный размер сухопутных млекопитающих.